Глава 16. Было одно обстоятельство, в котором Энн, воротившаяся в семейные лона, хотелось бы удостовериться куда более, чем в том, что мистер Элиот влюблён в Элизабет. Ей бы очень хотелось удостовериться, что её отец не влюблён в миссис Клей. Но в первые часы пребывания дома ей отнюдь это не удавалось. На другое утро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 Она теперь глаже, свежее. Чем она пользовалась? Да ничем. Только Гаулинд. Да ничем вовсе. Ба, удивительно. И помолчав, он прибавил: "Разумеется, тебе следует продолжать в том же духе. От добра добра не ищут. Не то я тебе рекомендовал бы Гаулинд. Постоянное потребление Гаулинда в весенние месяцы Миссис Клей пользовалась им по моей рекомендации, и сама видишь, какую он сослужил ей службу. Виснушек и следа не осталось. Услышала бы Элизабет. Уж такие хвалы заставили бы её призадуматься, тем более что Эн вовсе не заметила, чтобы виснушек хоть сколько-нибудь убавилось. Да, верно, чему быть, того не миновать. И вреда от этого брака куда меньше будет. Если Элизабет тоже вступит в брак. Но ну, а сама она всегда найдёт прибежище под лиди Леди Рассел. Визиты на Кемдон-плейс были сущим испытанием для сдержанности и учтивости леди Рассел. Видя миссис Клей в таком фаворе, а Эн в таком небрежении, она, когда бывала там, не могла постоянно не раздражаться, а когда там не бывала, она тоже горчала всё время. Какой у человека в бати, пьющего воды, следящего за всеми печатными новинками, имеющего самый обширный круг знакомства, ещё остаётся нагорьчение. Свидея знакомство с мистером Элиотом, она однако, ко всем прочим, сделалась снисходительней, а быть может, холодней. Его манеры точь-в-точь его рекомендовали. И побеседовав с ним, она нашла в нём столько серьёзности, вполне искупавшей его легкомыслие.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 Никогда не отдавался он во власть минутной прихоти или самолюбия, редящегося под великадушею. И он умел ценить то, что есть приятного и милого в домашнем кругу, как вовсе это не принято у иных молодых людей с неуёмным воображением. Леди Рассел не сомневалась, что он был несчастлив в браке. Так говорил ей полковник Олисс, да и разве сама она не видела? Несчастье однако не ожесточило его и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 Ничего наводящего на мысль о тайной подоплёке в той настойчивости, с какой мистер Эллиот искал с ними примирения. Леди Расл находила вполне естественным, что мистер Эллиот, достигнув зрелых лет, задался целью поправить отношения с главою рода, и всякому человеку разумному это рекомендовало его с самой выгодной стороны. Ясный рассудок всегда излечивается от глупых заблуждений юности. Н, однако, позволяла себе слушать леди Рассел с улыбкой и наконец помянула Элизабет. Леди Рассел слушала, смотрела и в ответ лишь уклончиво заметила: "А, Элизабет. Пусть будет Элизабет. Поживём увидим". Леди Рассел всё предоставляла будущему и Эн по зрелом размышлении решила ей покориться. Сейчас ничего нельзя было заключить.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 И не из одной только учтивости, но с искренним увлечением входил он в заботы отца и сестрицы, которые ей, казалось, были их недостойны. Однажды утром местная газета оповестила, что Бат ожидает прибытия вдовствующей викантессы Дел Римпл и дочери ее, достопочтенной мисс Картерет. И покой в доме на Кэмден-Плейс на много дней был нарушен, ибо Дел Римплы...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 что с самой смертью упомянутого выше покойного виконта между семействами прервалась всякая переписка. Ибо как раз когда умер виконт, сер Олтер был опасно болен и в Килинче допустили серьёзные упущения. В Ирландию так и не послали соболезнующего письма. Грех пал на голову нечестивца, ибо когда в свою очередь скончалась бедная леди Элиот, Никакого соболезнования от Дел Римплов не воспоследовало, а стало быть, приходилось опасаться, что Дел Римплы сочли отношения прерванными. Как уладить это щекотливое обстоятельство и снова стать на положении родственников, вот в чем был вопрос. Вопрос, который, хотя и более разумно к нему относясь, леди Рассел и мистер Эллиот тоже полагали важным. Семейные связи — Должно поддерживать, хорошее общество должно искать. Леди Делримпл сняла дом на Лауре Плейс и будет там жить три месяца со всей ей подобающей пышностью. В прошлом году она тоже была в бате, и леди Рассел говорила о ней, как о женщине очаровательной. Весьма желательно возобновить семейные связи, никак не роняя при том достоинства Эллиотов. Сэр Уолтер, однако, распорядился по-своему и написал наконец пространное, изысканное письмо, полное подробных объяснений, сожалений, извинений высокочтимой своей кузине. Мне леди Расс и мистер Эллиот письма не одобряли, но оно сделало своё дело. Вдовствующая виконтесса прислала в ответ три строчки каракулей. Она де рада и счастливо познакомиться. Труды завершились, оставалось пожинать плоды. На Лаура Плейс был нанесен визит от вдовствующей виконтессы Дел Римпл и достопочтенной мисс Картеретт, полученной визитной карточки и выставленной на общее обозрение. И всем и каждому говорилось о наших кузинах, леди Дел Римпл и мисс Картеретт. Энн было стыдно. Будь даже леди Дел Римпл и дочь ее преисполнены редких качеств,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 И была вдобавок столь дурна с собою и неуклюжа, что если бы не высокое происхождение, её никогда бы не приняли на Кемден-плейс. Леди Рассел признавалась, что ожидала большего, но всё же полезно свести с ними знакомство, когда Эн решила спросить мнение мистера Элиота. Он согласился с ней, что достоинств в них немного, однако утверждал, что к리스коры они рода и принадлежат к хорошему обществу. и собирают вокруг себя хорошее общество, то и нельзя их не ценить. Энн улыбнулась и сказала. «По мне хорошее общество, мистер Эллиот. Это общество людей умных, образованных и умеющих поддержать занимательный разговор. Вот что называю я хорошим обществом». «Вы заблуждаетесь», — сказал он мягко.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 «Поверьте, они станут самыми важными персонами в Бате нынешней зимою, и если все будут знать о вашем с ними родстве, ваше семейство, позволь себе сказать, наше семейство, будет окружено тем почтением, к какому и следует всем нам стремиться». Да, вздохнула Энн. «Уж, конечно, все будут знать, что мы с ними в родстве». Но вдруг опомнившись и не дожидаясь ответа, она прибавила «все».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 В Лондоне при нынешней вашей скромной жизни все и было бы так, как вы говорите, но в Бате с сэром Уолтером Эллиотом и его семейством всякому лестно свести знакомство. «Что же, — сказала Энн, — разумеется, я горда. Я чересчур горда, чтобы ценить радушный прием, который мне оказывают от того, что я не в Лондоне, а в Бате». «Ваше негодование мне по сердцу, — сказал он, — оно так натурально».